Глава 14. Информация о том, что Министерство обороны само мало что знает, что творится в Юго-Восточной Азии, была для меня не нова. Я уже не раз связывался с Министерством обороны и чего не мог сделать Андрей с Генштабом, но полученные сведения не очень сильно отличались от тех, которыми обладал мой помощник. Между тем Андрей продолжал бубнить: Спутники зафиксировали множественные ядерные взрывы над Индией и некоторыми другими территориями. Наверное, в результате этих взрывов и прекратилась связь с Рексами. Союзники утверждают, что ядерное оружие они не применяли. Мы тоже. Значит, получается, что это ваххабиты виноваты в этих трагедиях. А это действительно трагедия. Взрывы происходили в атмосфере и поражены очень большие площади. По мнению специалистов из Министерства обороны, Пакистан ответил на наши воздушные удары запуском своих баллистических ракет, но те были сбиты раксами. В результате этого происходила самопроизвольная ядерная реакция? Разве это возможно? В общем-то нет. Ракета должна рассыпаться и безопасными обломками упасть на землю, но это в теории. Как мне сказал полковник, произошедшие взрывы объясняются только одним крайним фанатизмом и пренебрежением к жизни неверных. Разработчикам была поставлена задача, что при повреждении ракеты все равно должен произойти подрыв ядерной боеголовки. Идейные вдохновители произошедшего беспредела думали, что если вражеские системы ПРО собьют эту стрелу, возмездие на территории, где располагаются противоракеты, То чем хуже для противника и его населения. Хм. Получается, искупались в собственном дерьме. В общем-то, это справедливо, но во всем этом я одно не пойму. У ваххабитов же есть и залучатели, которые останавливают ядерную реакцию. И они что, не сработали? Или информация о том, что Пакистан обладает этим чудом, большой пшик и дезинформация наших теперешних западных друзей? Я тоже задавал подобный вопрос полковнику. На это он, конечно, мутновато, но ответил. Во-первых, Генштаб уверен, что излучатели, останавливающие взрывной ядерный распад у Пакистана имеются. Это подтверждают данные ГРУ и внешней разведки. Во-вторых, по предположению специалистов, эти установки имеют ограниченный радиус действия, и когда баллистические ракеты были сбиты вне зоны облучения, вот тогда и произошли ядерные взрывы. «Черт! Да не знаешь, на что территорию не зацепили образовавшиеся радиоактивные облака. Полковник сказал: "Нет, Бог миловал. А розы ветров тоже за нас. Радиоактивные облака гонят на юго-запад. Вот, ребятам из Китая, я бы не позавидовал. По крайней мере, радиоактивные дожди им обеспечены. Как думаешь? Ядерный психоз у ваххабитов кончился или опять начнут метать свои стрелы возмездия? Кто знает этих азиатов? могут кланяться, улыбаться, клясться в дружбе, а сами за спиной нож держать. Восток дело тонкое. Ладно, друг мой ситный, все я понял, что ты ни черта не знаешь. А это твой полковник из Генштаба, наверное, после восьмичасовой смены подрабатывает в каком-нибудь ток-шоу, где зритель балдеет от погон, мужественного лица и умных слов. Получается, что из Москвы мы никаких конкретных сведений не получим. Ну что ж, спасение утопающих дело самих утопающих. Будем надеяться на свои источники информации. Сейчас будешь связываться с Петровым, может быть, наша спецсвязь с модернизированными раксами действует. В Москве-то нет такой аппаратуры, какой оборудован наш узел связи. Подожди, Еще генерал армии будет звонить в Тургаяк, чтобы мы ему обрисовали обстановку на территории Индии и Пакистана. Сергей Иванович, Я сейчас начну связываться с командиром эскадрильи, но вы то идите в убежище. График же. Я, когда свяжусь с Петровым, сразу же доложу вам в бункер. С местной связью там все в порядке. Перестань от я все графики здесь буду на мостике. Уже сейчас понятно, что в своими ракетами не могут пробить нашу защиту. Если твой полковник говорит, что на территории России не было ядерных взрывов, то с пакистанскими ракетами справляются одни рексы. А есть еще системы Про. А это еще один рубеж обороны, так что хрен сюда долетят эти чертовы стрелы возмездия. Андрей все таки начал меня убеждать спуститься на командный пункт в бункере. Я уже хотел его резко осадить, но тут раздался сигнал вызова с линии спецсвязи. На полуслове Андрей замолчал и уже хотел броситься к аппарату, установленному на отдельной тумбочке возле письменного стола. Но заметив, что я встаю с дивана притормозило, дал мне возможность самому ответить на этот вызов. А вызывал несомненно Петров, только модернизированные Рексы могли работать по выделенному каналу. Когда я нажал кнопку громкой связи, пускай помощник тоже слышит весь разговор, то на линии действительно был Петров. Кроме его охрипшего голоса слышались и посторонние шумы, которые иногда забивали человеческую речь, но все равно понять смысл было можно. Можно было догадаться и об эмоциональном состоянии командира эскадрильи. Так вот, обычно невозмутимый и спокойный Петров был весьма возбужден. По крайней мере, он кричал в аппарат связи: "Первый, первый на связи Альбатрос!" И это он выкрикивал, по-видимому, не в первый раз. После того, как я ответил: "Альбатрос, на связи Первый, доложите обстановку", раздался облегченный вздох и заметно повеселевший голос ответил: Задачу продолжаем выполнять, хотя и возникли определенные трудности. Главное из них отсутствие связи. Не удается скоординировать работу остальных раксов. Каждый экипаж действует согласно полученному еще на земле полетному заданию. А даже мне видно, что требуются коррективы. Все идет не так, как планировалось. Но, к сожалению, не удается связаться с экипажами собственной эскадрильи. Недоступен и московский центр. Вы первый, с кем удалось связаться после произошедших в воздухе ядерных взрывов. Наверное, вы так решили бороться с рексами. Об этом говорит хотя бы эпизод, когда мы засекли нечто похожее на баллистическую ракету, и как только плазмобой начал по ней работать, полыхнуло так, что все экраны потемнели. В датчиках светового потока сработала защита. После этого случая весь экипаж уверен, что взрыв был направлен на то, чтобы очистить небо от рексов. Вспышка от ядерного взрыва накрыла громадной площадь, как будто ваххабиты хотели чудовищной ядерной метлой вымести всех рексов, зависших в небе. Ваххабиты, поняв неэффективность своих средств защиты, решили прибегнуть к этому кощунственному по своей сути аргументу. Только одно они не учли то, что рексам в сущности наплевать на даже близкий ядерный взрыв. Они окутаны плазмой такой плотности, что никакой излучения им не опасно. Оно обтекает этот рукотворный сгусток энергии. Хм. Максим, да ты просто физик-теоретик и великий стратег в одном лице. А вот Генштаб считает, что взрывы произошли по другой причине, и она не связана с желанием уничтожить рексов. Вахабиты наносили ответный удар по предполагаемым странам агрессора, но конструкция их ракет такова, что если ракета-носитель повреждается, то происходит активация ядерной боеголовки. Не знаю, Сергей Иванович. Может быть и так, но членам экипажа душу греет мысль, что именно Рексы вынудили их обитав применить свой последний аргумент. Душу, говоришь, греет. Ну ладно, пускай греет. Да и вообще не наше это дело, Со всем этим разберутся чины из генштаба. Ты мне вот что лучше скажи, как самопровозглашенный физик-теоретик Если рексы такие неуязвимые, то почему вы связаться с оперативным центром в Москве не смогли? Так дело-то не в рексах, а в окружающем пространстве. Эфир сейчас просто напичкан помехами, невозможно пробиться через потоки гамма и прочего вида излучений. За пределами нашего энергетического кокона такая радиация буржует, что мама не горюй. Человек даже облаченный в космический скафандр получил бы смертельную дозу радиации за несколько секунд. Да, понятно, что связь в зоне множественных ядерных взрывов затруднена. Но почему тогда мы с тобой говорим? Не буду отрицать, помехи есть, но понимать-то мы друг друга понимаем, а с Москвой ты связаться не можешь. Неужели спецсвязь корпорации настолько крутая, что намного лучше, чем у Министерства обороны? Я сам удивился, что удалось связаться с Тургаяком. Наверное, это связано с тем, что мы приступили к выполнению второго этапа операции. Вернее, пока только мой Рекс. С другими связи нет, поэтому не знаю, как у них проходит первая часть операции. Какого это, второго этапа. Согласно полетному заданию, после подавления наземных целей в закрепленном квадрате следует занять верхний эшелон и уничтожить спутники, игнорирующие сигнал свой чужой. Исключения составляют только спутники, зарегистрированные в Министерстве обороны, координаты которых известны и вбиты в мозги нашего компа. Ты уже приступил к выполнению этого задания? Пока нет. Хотя верхний эшелон мой Рекс занял. Требуется подтверждение приказа. Если сейчас начну выполнять поставленную задачу, то очень большая вероятность, что из-за сбоя связи уничтожим мы российские спутники. Мы в тестовом режиме дали сигнал свой чужой нашему спутнику и серии Космос, но он нас не услышал и отзыв мы не получили по полетному заданию такие спутники нужно сбивать. Но этот-то нам известен, и его координаты загружены в бортовой компьютер специально для проведения тестовой проверки. Ясно. Тогда пока прерви выполнение этой задачи. Подождем, пока радиоэфир успокоится. Думаю, такое безобразие со связью происходит только на территории, где произошли ядерные взрывы. Чуть в сторону отлетите и связь появится. Так что Может быть, мне покинуть свой сектор и продолжить выполнение задачи? Ни в коем случае сектор над Афганистаном покидать нельзя. Вдруг пойдет второй эшелон ракет. И, кстати, как показали себя радары? Не было ли сбоев из-за ядерных взрывов? В том районе сейчас радиация зашкаливает. Потоки гамма-излучения вполне могут воздействовать на генерируемое радарными системами поле. Оно же тоже по своей сути электромагнитное. Радарный комплекс функционирует нормально. Разработчики постарались, ведь система поиска и наведения на цель изначально проектировалась для работы в зоне повышенных энергий. Все искажения, которые происходят из-за повышения излучения, в том числе гамма-лучей, учитываются бортовым компьютером. Значит, вы и сейчас можете засечь летящую ракету. Конечно, даже в нынешних условиях стало проще работать. Как-то проще. После ядерных взрывов и проще не понимаю. На земле успокоились. Ваххабиты после ядерных взрывов уже не пытаются ставить помехи и защиту от ударов рексов. а раньше из-за их уловок приходилось не меньше минуты работать по каждой цели. Своими средствами, несмотря на наши навороченные радары, никак не удавалось проникнуть сквозь поставленную ваххабитами завесу. Хитроумные они очень. Азиаты, мля. Какая к черту завеса. Поразительно, что-то новое в методах противодействия РЭКам. Мы сначала тоже удивились. Никогда в процессе обучения и тренировок с таким не сталкивались. Где-то через 30 минут после первого этапа уничтожения военных объектов у нас пошли проблемы с радаром. Цели на экране начали размываться, и вскоре их совсем стало не видно. Сначала было подозрение, что это сбой аппаратуры, но тесты показали, что все нормально. Да и маркированные цели продолжали светиться на экране. Тогда еще связь действовала. и Эксперты в Москве объяснили, в чем дело и как с этим бороться. Оказывается, в начали применять с целью маскировки обычные хлопушки, конфетти, которые были изготовлены из фольги. Агентура ГРУ в Пакистане сработала оперативно и практически сразу передала эту информацию в Москву. По рекомендации оперативного штаба мы переключились на поражение маркированных целей. А чтобы прожечь завесу из конфетти, выпускали по объекту длинную очередь из плазмобоя. Марокко была та еще. Пришлось снизиться на первой боевой эшелон и буквально заливать цели потоком энергии. После поражения всех маркированных целей поднялись на рекомендованный штабом четвёртый боевой эшелон и начали работать по зафиксированным ранее целям. Укрытий, на которых концентрировалась военная техника, было отмечено много. Часа два продолжалась долбежка по площадям, пока не появились новые быстродвижущиеся цели. В моем секторе их было три, Я даже не успел среагировать. А Серж, так мы называем наш бортовой компьютер, уже уничтожил две из них. Третий удалилась дальше всех от нас, и чтобы ее поразить, пришлось применить кроме плазмобоя еще и лазер. Вот этот объект оказался ракетой с ядерной боеголовкой. Да. Досталось вам, ребята. А что? Мой вопрос был перебит выкриком Петрова. Наблюдается вспышка ядерного взрыва в районе Афганистана. После этого вскрика наступила тишина, нарушаемая только звуками помех в эфире. И еще сквозь этот скрип и треск пробивались отзвуки человеческой речи. Именно это давало надежду, что связь не прервалась, а просто возникшая ситуация требовала немедленного вмешательства командира Рекса. Это подтвердилось секунд через семь. Из динамика громко связи донеслось: "Вот черт! Наблюдаем множественные вспышки в Афганистане вдоль границы его с Таджикистаном. Серж характеризует это как взрывы тактических ядерных боезарядов. Все взрывы происходят у поверхности земли". Последняя фраза Петрова перешла в пронзительный виск. А затем помехи стали настолько нестерпимы, что пришлось нажать кнопку выключения динамика. Стало ясно, что связь с командиром эскадрильи прервалась и опять в этом виноват взрывной рост излучения. Вопрос, что дальше делать, даже не возникало, естественно, связываться с Владимиром Тимофеевичем. уж у министра обороны наверняка имеется вся последняя информация и самое главное рекомендации по дальнейшим действиям. К тому же и мы ему будем полезны. Петров же говорил, что у них не получается связаться с Москвой, аналогичные другие Рексы не могут это сделать. Получается, что Тургаяк стал монополистом по связи с Рексами зависшими в небе Пакистана. А сейчас это много стоило. Если даже генерал армии очень занят, то услышав от порученца фразу о проведенном в Тургояке сеансе связи с командиром эскадрильи Рексов, он все бросил. И обязательно возьмет трубку телефона. Это тебе не мои пустые вчерашние звонки, когда на успокоение нервного соратника можно отправить и заместителя по тылу. Я несколько раз набирал московские номера, пытаясь связаться с министром обороны, но все было бесполезно. Прямой номер не отвечал, когда связался с адъютантом, то выяснил, что генерал армии отсутствует в здании министерства. Владимир Тимофеевич в данный момент времени проводит совещание в генеральном штабе. Совещание было важное, и мне не удалось добиться, чтобы генерала армии пригласили к телефону. Подумав, я решил не поднимать большой буча, а заняться неотложными делами корпорации. Работа затянула Я вспомнил о своем намерении поделиться с министром обороны информацией о том, что имел место быть сеанс Связи с командиром отдельной эскадрильи рексов только когда раздался звонок красного телефона. А это был телефон правительственной защищённой линии связи. Несомненно, звонил Владимир Тимофеевич. Так оно и вышло. После пары минут общения с адъютантом трубку взял сам Владимир Тимофеевич. И так же, как и ночью, когда мы с ним последний раз общались, он не стал разводить антимонию, узнавать, как обстоят дела в Тургаяке, а сразу же перешел к интересующей его проблеме, сходу спросив: "Сергей Иванович, тот адъютант сказал, что у тебя установлена связь с отдельной эскадрильей Рексов". "Нет, не установлена, а всего лишь был недолгий сеанс связи с командиром эскадрильи Петровым. Но этот сеанс связи прервался сильными помехами. Последние понятные слова Петрова были о том, что электронный мозг Жар-птицы фиксирует множественные ядерные взрывы. Вот из-за этого и прервалась связь. Там буря разразилась в радиоэфире. Даже сверхаппаратура модернизированных «Рексов» не справляется с этим цунами гамма-излучения. Связь, я думаю, будет отсутствовать еще часов пять, пока самые пики излучения не пройдут. Да. Пиндосы нам все таки отсутрупили. Это они ударили своими стратегическими ракетами и бомбардировщиками B52 по территории Пакистана. Как только Рекса раздолбали антиядерные генераторы и ликвидировали указанные в полетном задании излучатели ужаса, так американцы ударили. А по договору после того, как Рекса отработают по указанным союзниками целям, американцы должны были для закрепления результата нанести по этим же целям авиаудар вакуумными бомбами. И все никакого применения ядерного оружия. Дальше высадка морской пехоты и зачистка органов власти Пакистана от радикальных исламистов. А на самом деле видишь, как оно вышло. Наши спутники с высоких орбит зафиксировали более сотни ядерных взрывов. Американцев, конечно, понять можно. Ваххабитам удалось больно ударить по штатам. Украинские специалисты все таки не зря получили деньги от ваххабитов. Разработали и приняли участие в изготовлении отличных средств в доставке ядерных зарядов. Три межконтинентальные ракеты все таки прорвались сквозь американские системы ПРО и долбанули по территории США. Когда американцы подняли в воздух свои B52, возбудили северокорейцы Не знаю, что им сообщила их агентура в Штатах, но Ким Чен Ын решил, что американцы летят бомбить Северную Корею, после чего начнут наземную операцию. И данные у него такие были. Трудно утаить информацию о том, что на американских военных базах, окружающих Северную Корею, объявлена тревога, а на кораблях готовятся к высадке десанта. Вот несколько эксалтированный северокорейский лидер и приказал армии сработать на опережение. Вот северокорейцы долбанули своими ракетами по Японии и американским военным базам всеми своими ракетами с ядерной начинкой. Больше половины этих допотопных ракет были сбиты системами ПРО, но некоторые все таки достигли своих целей. Одним словом, в Японии сейчас творится черт знает что. А еще мне доложили, что военных баз США на Окинаве и Южной Корее больше нет. Ничего себе. А какого черта Северная Корея долбила по Японии? Они же на них не нападали. Американцы это понятно, а японцы-то тут причём? Восток дело тонкое. И Европейцам понять азиатов непросто. У меня по этому поводу возникла только одна мысль. Японцы исторические враги корейцев, и коль пошла такая пьянка, северокорейский лидер решил напоследок громко хлопнуть дверью. Ким Чен Ын не дурак и понимает, что его страна не выдержит нападения американцев. А значит, ему лично и его приближенным ловить нечего. Вот он и решил оставить в истории о себе память как о человеке, который все таки смог укусить всемогущего дракона за яйца. Но палагет чучхе покусал не только дракона и исторических врагов, но досталось и самим корейцам. После пуска ракет северокорейцы начали массированный артобстрел территорий Южной Кореи, поубивав массу своих южных соплеменников. В ответ после ядерных взрывов в Японии и на своих военных базах американцы нанесли по Северной Корее ответный удар. Район Пхеньяна полоса вдоль границы с Южной Кореей теперь на фотографии из космоса напоминает лунный пейзаж. Американцы знали же, что такое северокорейцы, и так подставились. Можно же было предупредить Ким Чен Ына, что они не собираются нападать на Северную Корею. А вся активность на военных базах и на флотах связана с Пакистаном, с его агрессией против Индии. Теперь можно сказать, что нет таких стран, как Пакистан и Северная Корея. Одна радиоактивная пустыня у нас под боком. И не слишком ли пиндосы наказали Пакистан за всего лишь три ракеты, взорвавшиеся на территории США? Несоизмеримо как-то. Это да. Но три межконтинентальные ракеты тоже немало. Это новейшая система, каждая ракета с восемью головками самонаведения. Страшная вещь. Американские патриоты ни одну из них не смогли сбить. Когда восемь ядерных взрывов накрыло Сан-Франциско и окрестности, а потом это же повторилось в Чикагской и Бостонской агломерации, то американцы совсем голову потеряли. КРНАКнули своими ракетами по выхобитам, даже не зная, подавлены ли антиядерные генераторы. Хотя, конечно, мне звонил их государственный секретарь, но я сам не знал, с раксами связи нет, со спутников не разглядишь, тем более на территории Пакистана в атмосфере произошли множественные ядерные взрывы. Так что ж получается, это ядерная война? Не сы, Сергей Иванович. Война, но локальная. Сценария ядерной зимы не будет. Министр обороны усмехнулся, в телефонной трубке был слышен смешок и добавил: "Правда и силиконовой долины тоже не будет". Этот смешок генерала армии меня несколько успокоил. Если мужик использует черный юмор, то все не так уж и плохо. Если бы и Панамавы хобиты произвели ядерный удар, то Владимир Тимофеевич вообще бы не шутил. Но чтобы окончательно в этом убедиться, я спросил: "А по нам они такими ракетами не шарахнули?" "Да нет, успокойся. Уже, я думаю, их некому запускать. А раньше, по-видимому, Россия не входила в первоочередные цели". У в задача была захватить экологически чистую территорию, а не поражённую радиацией пустыню. Когда Рексы вступили в дело, было уже поздно что-то предпринимать. Ведь перепрограммировать мозги ракет время нужно, а этого мы им не дали. Так что вахабитское руководство Пакистана дало команду на ответный удар по уже вложенной в ракетный компьютер программе. Владимир Тимофеевич продолжал что-то вещать про сложности перепрограммирования ракетных комплексов, а мой рассудок в это время, можно сказать, поплыл. В голове не укладывалось, что в это время миллионы обычных людей, никаких не вахабитов, из-за каких-то религиозных фанатиков страдают или вообще погибли. Почему-то особенно было жалко ни в чем не повинных японцев.